Глава 406. Слишком просто. Используя сумеречный шаг, скачок, а затем стелс, Ворон быстро оказался у сцены, уже готовый забраться, но почувствовав угрозу, отдёрнул руку, избежав тонкого, но оставившего в полу глубокую дыру луча света. Ха. Не думал, что защита окажется такой опасной. Кто-то пытается похитить яйцо. Заметив, как сработал защитный механизм, закричал аукционист, разом переключивший с родующих магией клинками врагов на драгоценное яйцо. Но его громкий крик плавно перешёл в сдавленный шёпот, когда он увидел появившегося из ниоткуда гостя, представившегося ранее драконом. "Это это вы?" Стоявший перед постаментом человек лишь бросил в его сторону взгляд, а затем, не говоря ни слова, стал менять облик, обращаясь в драконоида. Приняв форму первого внутреннего демона, перень предпринял ещё одну попытку забрать главный лот, но ему снова пришлось ретироваться, только уже по другой причине. Между ним и постаментом с яйцом, воткнувшись в пол, подрагивал тонкий и длинный клинок, увитый в всполохах магических маун. А следом за этим разбойник услышал и голос владельца меча, который насмешливо произнёс: "Хей-хей-хей! Раз уж мы здесь, думаешь, я позволю забрать такое сокро". Речь противника внезапно оборвалась, так как говоривший увидел, как имеющий четыре руки драконоид, не обращая на него внимания, одновременно забирает его оружие и само яйцо. Ублюдок, убейте его, живо! Над ним загорелась метка, и клинок, который Ворон пытался спрятать в кольцо, вдруг, повинуясь мысленным командам культиста, вырвался из его рук. Тх-х-х. Разбойник огорченно цыкнул, быстро заняв оборонительную позицию, и, спрятав яйцо, мысленно отмахнулся от всплывающих системных сообщений. Так как Уилл уже кое-что знал о культе, то увидев, что отдающий приказ заносит особенную маску монстра, понял, что с ним могут возникнуть проблемы. Имя Лоарон Эльтрейн, уровень 146, ранг Виконт, здоровье 54 760 из 64 тысяч. Тьяр был графом 153 уровня, а значит, этот будет послабее. Да и кто-то уже потрепал его, неплохо. Анализируя врага, парень приготовился к атаке двух товарищей магического мечника, которые, исполняя приказ, уже успели наложить на свои кинжалы чары. Из-за магии их лезвия покрылись фиолетово-черными рунами, и казалось, что с каждой секундой те становятся все темнее и темнее. Пара движений ногами, и ворон, увернувшись от брошенного кинжала, активировал алчный взгляд, из-за чего бежавший мужчина, попав под дыбав, застыл, оставив своего товарища наедине с целью. Используя этот краткий миг замешательства, дракон использовал преступление, хватая второго за ноги и силой ударяя о пол. К сожалению, эффект закапывания не активировался, но сработало оглушение, и разбойник, не давая времени Луарону вмешаться, резким ударом перерубил тому шею. Минус один. Не успел он поднять клинок, как в его сторону уже полетел небольшой оранжевый камень, который светился все ярче и ярче, и как только он упал на пол, ворон одновременно услышал громкий взрыв и почувствовал обжигающее лицо пламя. «Минус 367. Минус 30. Минус 30. Минус 30». Урон от взрыва, а затем и от упавшего на тело пламени, быстро опускали его здоровье. Но никто не собирался ждать, пока он придет в себя и восстановится. Раздался рассекающий воздух звук, и там, где парень стоял мгновение назад, появилась трещина, из которой поднимались всполохи электричества. Ворон мог бы использовать мощные навыки и быстро закончить бой. Но сейчас не имел контроля над ситуацией, поэтому нельзя было опрометчиво активировать навыки, способные посодействовать в сложной ситуации. Сколько ещё врагов? Что они задумали? Кто на их стороне помимо членов культа и каким оружием или артефактами они располагают? Если в их руках есть что-то эпического ранга или не дай бог легендарного, ему потребуется всё самое лучшее, чтобы не попасть под удар. Парень был твёрдо уверен, что культ, а точнее те, кто управляет им, не являлись глупцами и не стали бы нападать на замок императора не имея козыря в рукаве. Скачок, удар, блок, попытка и следом шок. Отвлекающий манёвр в виде воздушного ножа, парирование и двойной прыжок, двойная атака. Звенела сталь, и изредка раздавались проклятия, приправленные магией и эффектами навыков из заклинаний. Второй помощник Луарона уже был убит разрезанным миражом с помощью от водоглаз. И теперь они сражались один на один, успев переместиться в одну из соседних комнат. Просто отдай яйцо, и я тебе пощажу, посланик. Отбив очередную атаку и скостовав иллюзорную броню, Луарон неожиданно решил договориться с противником. Не зная, что это самонадеянность или попытка потянуть время, разбойник лишь молча бросился вперёд, ожидая, когда восстановится энергия и мана. «Глупец!» — противник изменился в лице, поняв, что ему не удалось восстановиться, и, достав зелья серого цвета из-под пространства, кинул его под ноги наступающего парня. «Скачок!» Появившись над головой врага, Ворон щелкнул пальцами, дестабилизируя оппонента, и, падая на него, с хрустом вонзил клинок в череп, ставя на этой схватке точку. Обыскав труп и забрав все, что нашел, парень хотел оценить обстановку, как вдруг услышал. «Господин Ворон!» Обернувшись на знакомый женский голос, Уиллнах хмурился, так как то, что он увидел, выглядело как попытка не дать ему уйти. А, княгиня. У входа в комнату стояли пять человек в плащах, которые были готовы атаковать разбойника по приказу, и среди них находилась его знакомая. "Я не знаю, насколько правдива ваша история, но до тех пор, пока вы не подтвердите свою причастность к священным драконам, я не позволю вам уйти с яйцом". Женщина говорила очень серьезно, и явно была настроена принять необходимые меры, вплоть до убийства, если понадобится, и лишь прочитав появившиеся после ее слов сообщения, парень понял, в чем дело. Но самое главное, он, кажется, смог разобраться в причине, по которой Лилия прибыла в столь далекую страну. К сожалению, обстановка не располагала к неторопливым разговорам, и взорвавшаяся стена, а следом и последовавшая в их сторону серия магических атак, напомнили им об этом. Увернувшись от более серьёзных и приняв слабые заклинания в надежде на свою сопротивляемость и различные баффы, разбойник осмотрелся, пытаясь понять, кто его атаковал. Но те, кто это сделал, уже были мертвы. Книгиня, я предлагаю обсудить это чуть позже. Думаю, члены культа пришли за Роуль. Вы давно видели её? Её увели в специальную комнату. Вместо женщины парню ответил гвардеец, который сидел, опёршись на стену, с трудом дыша из-за смятей и оплавленной на груди брони. Его правая нога, порезанная каким-то острым оружием, также была не в лучшем состоянии. Вытирая суровое, покрытое кровью и потом лицо, тот обратился к разбойнику. "Господин, то, что вы сказали, правда? Нет, это лишь подозрение". Ворон секунду подумав, протянул воину зелье исцеления и продолжил: Раньше они уже пытались похитить кое-кого, но их попытка провалилась. Думаю, они решили вновь испытать удачу. Внимание! Отношения с Гриком Чатвиллом повышены. Плюс 50. Текущие отношения 50 из 100. Нейтральное. «Спасибо вам, господин У... У... У...» Выпив зелье, мужчина почувствовал облегчение и недоуменно спросил. «Но почему принцесса?» «Все дело в ранге». Ворону необходимо было сосредоточить внимание Лилии на опасности, витавшей вокруг Роуэлл, пусть даже та и была мнимой. Он надеялся, что судьба девушки будет не безразлична к нигили и не прогадал. Услышав это, Лилия тут же взглянула на сценок, где ещё недавно велись торги. Если так, значит эти убийства совершались лишь ради похищения? Не факт, но других версии у меня нет. И да, мы слишком много болтаем. Её, обернувшись к солдату, парень спросил: "Ты можешь идти?" "Да". Тогда нам нужно убедиться в её безопасно. Осторожно, крикнул кто-то из сопровождающих её светлый солдат и выставив щит перед собой, принял удар магического шара. Но сила заклинания оказалась выше его ожиданий, и щит вместе с его правой рукой быстро стали плавиться. Громкий крик будто стал сигналом, и остальные тут же стали контратаковать группу из трёх культистов, которые, использовав совместное заклинание для такого удара, разбегались в стороны, колдуя туман. «Я пойду к принцессе, а вы делайте то, что считаете нужным!» Бросил ворон княгине, которая помогала своему раненому гвардейцу. Та сжала губы, и на ее лице проскользнули сложные эмоции. Когда она просто ответила, «Мы вас догоним, узнайте в порядке ли Роуль. Надеюсь, что вы ошибаетесь в своих предположениях, иначе...» Женщина вздохнула и повернулась к солдату, продолжая активировать заклинание исцеления. Она выглядела измученной и истощённой с момента их первой встречи, и, думая о полученном задании, Ворен мог понять причину такого стресса. Её княжество было на грани уничтожения.